Он вытянул обласок на берег, постоял в нерешительности, потом по земляным ступенькам зашагал к костру вверх по косогору. Дверь землянки снова открылась, и из нее вышла как будто другая женщина в сапогах, в короткой жакетке и в платке, аккуратно повязанном на голове. Она пошла навстречу Алешке, который ждал ее возле костра. «Все-все в Надюшке Исаевой стало иным». Повстречая он эту девушку в толпе среди других людей, ни за что не признал бы ее. Но сейчас он был убежден, что это она. С любопытством и удивлением, чуть кося, на него смотрели голубые Надюшкины глаза. «Здравствуйте!» — тихим, сдавленным от волнения голосом сказала Надюшка, уже предчувствуя, что этот парень, нежданно-негаданно появившийся здесь, как с небес, привез ей какую-то новую судьбу. «Здравствуйте! Вы, Исаева, будете?» Подавая руку девушке, сказал Алешка, чувствуя почему-то и стеснительность, и робость, и учащенный стук сердца. «Да, Исаева. А что такое? Вы откуда?» «Ну и хорошо. Наконец-то нашел вас». Глядя девушке в глаза, ставшие теперь и настороженными, и широкими, попытался улыбнуться Алешкой. «И долго искали?» «Долго». «А вы не помните меня, Надя? А я знаю вас!» И тут Надюшка вдруг сплеснула руками и, не спуская глаз с Алёшки, попятилась, прикусывая губы и боясь закричать. «Большой я Когда-то на круче вместе с вами играли!» — сказала Алёшка, думая, что она никак не может вспомнить его. Она узнала его с первого взгляда. Но, признав, не поверила себе, подумала, что сходство приезжего с младшим Бастроковым просто почудилось ей. «Проходите, Алеша, в Карамо, проходите!» всхлипывая и пряча от него выступившие слезы, сказала Надюшка, и отступила с дорожки, протоптанные ее ногами. «Нет, Надя, проходить мне некуда. Там землянки могут помешать нам. А поговорить нужно о важных делах. А там никого нет. И завтрак на столе». Женщина выходила в полушубке. Это я и есть. Ну тогда пошли. В землянке было довольно сумрачно, но зато тепло, сухо, пахло вкусной едой. На маленьком столике сковородка с жареной дичью, свежий хлеб, брусника, припорошенная сахарной пудрой. Из носика зеленого эмалированного чайника выползает струйка пара. В одном углу у землянки железная печка, в другом — нары. Постель аккуратно заслана ситцевым стеганым одеялом. У столика вместо стульев два чурбака, поставленных на попа. Одна тут живете? Одна. Не боялась? Боялась по первости. Потом привыкла. А кто тут тронет? Пусто тут, на сотни верст. За всю осень только трое промысловиков были. Кедровый орех привезли. Выдумал Каткина тут должность помощника приемщика. «А где же приемщик живет?» «На устье реки, версты две отсюда. У них с женой рубленая изба. Восьмой год тут. Да вы снимайте, Алексей Романович, одежду, садитесь завтракать». Алешка снял с головы кепку, сбросил куртку. Не рассчитав, выпрямился, ударившись макушкой о потолок. «Ой, осторожнее, голову можно проломить», — прыснул Надюшка. Алешка тоже засмеялся и стал притворным морщиться, ему вовсе не было больно, растирать голову ладонью и взъерошивать свои густые, смокшие от пота волосы. Это маленькое происшествие как-то сразу сблизило их. Они посмотрели друг на друга без настороженности и снова засмеялись. Теперь уже язык не поворачивался называть друг друга на «вы». За столом Алёшка рассказал о цели своего приезда. Тут же он вынул из кармана приказ Каткина о возвращении Надюшки в Каргасок. Надюшка вся зарделась от радости, готовая сейчас же бежать к приёмщику. Но Алёшка заговорила о Скобееве, о партийной ячейке базы, о решении доискаться правды обо всем происшедшем на Белом Яру. Надюшка вскочила в сильном волнении. Все знаю, Алёша, все до капельки». И кто убивал твоего отца, тоже знаю, и про тетю Лушу все знаю, и про ее мужа Тереху Черемисина, и все, все расскажу хоть тебе, хоть кому. Ну вот, недаром парт-ячейка за тобой послала. Ах, дядя Тихон, как он был прав».